Генерала Раевского ждал в Горячеводске старший сын, его Александр, полковник в отставке. Николай был чуть помоложе Пушкина, Александр постарше. Но ни одна только разница в возрасте разнила их. С виду они были похожи. Оба высоки и встатны. Пушкин между них казался мальчиком-подростком. Оба хранили черты одной и той же породы. Оба носили очки. Оба были умны и образованы, и, наконец, оба — военные люди. Но столь были разны они, что между собой почти что им не о чем было разговаривать, и надо было быть Пушкиным, чтобы в качестве третьего собеседника хватало его на них на обоих. Странно, девочки на горячих водах как-то от Пушкина, да и от Николая отдалились заметно. Точно присутствии старшего брата откинуло их снова в детскую. Мария, должно быть, про себя ощущала это не без некоторой горечи, вспоминая милые дни путешествия по южным степям. Но она была очень горда и ни единым движением обиды своей не обнаруживала. Мисс Мяттон снова вошла в полную силу, хотя и удивилась про себя дикости русских, живших здесь на водах, с той простотой, которая недоступна была ее пониманию. Что же касается до Анны Ивановны, которую Пушкин предпочитал называть родным ее именем — Зара, то она держала себя немного загадочно, и он не раз ловил на себе пристальный взгляд ее темно-зеленых выразительных глаз. Но этому он не придавал никакого особого значения. Весь его ум, когда он не бродил в одиночестве по диким кустарникам, был целиком прикован к краевскому Александру и тот, в свою очередь, уделял ему много внимания. Это внимание не было бескорыстным. Александр Николаевич, томившийся собою, любил ощущать и проверять свою силу влияния на других. Он и был ею действительно одарен. Молодого поэта сразу он оценил, как оценил бы опытный дрессировщик живого и своенравного, попавшего в его руки зверька. Подобное сравнение могло бы прийти в голову и самому Александру Раевскому. Такой был характер, И таковы были взгляды на вещи у этого жесткого человека. Он импонировал Пушкину и завоевывал его очень простыми поначалу приемами. суховатой надменной и резкий, скупой на слова, между знакомыми и незнакомыми ходившей как человек особой породы, который лишь изредка позволяет себе снизойти к другим, с Пушкиным он стал сразу на короткую ногу и он вел с ним беседы, серьезные, почти доверительные, одновременно желчные и колко подсмеиваясь над всеми другими. Пушкин никак не подозревал здесь игры. Он и сам был не прочь посмеяться над тем, что действительно было смешно, а такового было немало среди разношерстной и пестрой толпы съехавшейся на воды, и не мог не ценить тонкого и умного разговора своего собеседника». Но когда, почуяв свою зарождавшуюся и укреплявшуюся власть, Раевский пробовал анатомировать чувства и мысли своего младшего друга, все разлагая и все отрицая, Пушкин настораживался и частенько убегал от него к Николаю. У Александра Раевского было изжелто-темное в ранних морщинах лицо и широко разрезанный рот. Губы часто слагались в привычную язвительную усмешку, казавшуюся столь же неотступной, как и пристально гипнотизирующий взгляд его ореховых, широко расставленных глаз, покошачьи, ласково хищных. И у него был огромный выпуклый лоб, над которыми торчали коротко остриженные волосы. Все это производило столь сильное впечатление на собеседника, что как бы даже стесняло порою дыхание. И оттого с таким почти физическим наслаждением Пушкин после глядел на ровный, здоровый загар на щеках Николая, на его полные, как бы несколько припухлые губы, хранившие в своих очертаниях, вопреки его огромному росту и силе, что-то еще совершенно ребяческое. И так милы были ему эти глаза, где непрестанно светилась задумчивость, отражение ищущей мысли. Вот с кем он мог и болтать обо всем, что приходило на ум, и делиться мечтами и мыслями. Да, и мечтами. Эта открытость и это доверие, обоюдные, были такими же ясными, как само небо над головою, и такими же свежими, как ветер в долине. Никогда не случалось, чтобы разговор с Николаем его утомлял было конечно, что и они вступали в горячий спор между собою, но никакого насилия, давления, порабощения. Пушкин особенно любил, уединившись куда-нибудь под вечер, а то и ночью, лежа с Николаем бок о бок, слушать, как тот простодушно рассказывал про семью, про сестер. «Я написал нынче маме. Очень боюсь я за Катеньку. У нас ведь Елена грудью слаба. А тут екатерину врачи направляли в Италию. Но отец патриот и говорит, что и Крым не хуже Италии. Вообще он у нас великий медик и всех любит лечить сам. Да он и за мной приглядывает. Рудыковского не раз поправлял. А ты знаешь, как он лечил своего двоюродного брата Григория Самойлова? Это было во время турецкой кампании. Так в перерывах между сражениями он заставлял его пить стаканами ослиное молоко. Это будто бы очень грудь укрепляет. И что же, тот выздоровел? Да нет, он довольно скоро после того скончался. Правда, от ран. Но отец очень сердится и говорит, а не убили б, так был бы здоров. Пушкин, шутя, размышлял. Может быть, это и от лихорадки поможет. Не начать ли мне пить? А что же, попробуй. Он и Катеньку, кажется, собирается этой прелестью пользовать. Но только она ведь упрямая. Офицеру еще, говорит, может быть, можно, да и то удивительно, как он согласился, а фрейлине при дворе государыне это совсем неприлично. Так они часто смеялись и балагурили, и Пушкин так отдыхал от Александра. Но тот каждый раз замечал это бегство к младшему брату, хотя никогда и не показывал виду, как это его раздражает. Он становился лишь несколько сдержаннее с тем и другим, думая, что довольно и этого. Но когда это не помогало, он прибегал к своему испытанному приему. Как бы ничего вовсе и не было, он брал пушкину под руку и куда-нибудь уводил, чаще всего на берег под Кумка. И, как он умел говорить в эти часы, обычно предвечернее и позже под звездами. Каждый раз неизменно он начинал с какого-либо интимного признания, которое, конечно, можно сделать только самому близкому другу, как если бы ходил с этими мыслями уже несколько дней. Доверить их некому, кроме как только единственно Пушкину. Кто еще может это понять и оценить самую откровенность? Они быстро сошли сноты. «Ты знаешь Орлова?» Пушкин знал его еще по Петербургу. А знаешь ли, что он собирался организовать тайный союз, общество русских рыцарей? Это должны были быть самые честные люди, которые искоренили бы лихаимство и незаконные притеснения. Я знаю, что в Арзамасе он предлагал с теми же целями завести журнал свободных идей. Раевский подозревал много больше, но Пушкина он интриговал, делая вид, что доверяет ему последние тайны. «У Михаила Федоровича, — говорил он, — язык очень острый и точный, он называет государство наше устроенным неустройством, а сам был бы рад жизни бурливой за родную страну. Вот государь его к моему отцу под крылышко в Киев и отослал, начальником штаба. И как же они уживаются? А преотлично. Отец ведь, в общем, очень уживчив со всеми, кроме меня. Меня он не любит». Но ведь и сам ты держишься от него далеко. Так что ж, он сам по себе, я сам по себе. А, впрочем, я про Орлова. Ты знаешь, я с ним в переписке, кое-что помню и наизусть. Да и ты запомнишь. Веяние времени. Вот письмецо от прошлого года. Ираевский тотчас процитировал, несколько приподнято декламируя. «Золотые дни моей молодости уходят, и я, с сожалению, вижу, как пыл моей души Часто истощается в напрасных усилиях. Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. Одно событие, и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет. Кому из нас ведомо, что может случиться? На все готовы, я понесу в уединение или на арену деятельности чистый характер, преимущество, которым немногие могут гордиться в нынешний век». А вот и недавно совсем. Письмо это со мною, и кому бы другому я мог о нем сообщить. Он пишет, что в Риме открыт будто бы заговор, и 35 тысяч австрийцев идут на усмирение восстания, который вот-вот может вспыхнуть. Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю, это он пишет, я очень думаю, что девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий. Девятнадцатый век. Пушкину живо вспомнилась одна из любимых семейных легенд, как в Новый год, 1801, собрались у Сергея Львовича гости и вели оживленные беседы на тему, каков-то будет новый девятнадцатый век, только что наступивший, и что он с собой принесет какие изобретения государственные перемены. Вспоминали знаменитых людей века, странно было сказать, века минувшего. И вот будто бы в самый разгар этой беседы маленький Саша, разбуженный доносившимся шумом, звоном бокалов и возгласами, никем незамеченный в одной рубашонке, не так давно и ходить-то начавший, переступил через порог и остановился, ослепленный непривычным светом многих свечей. Кто-то увидел его, все обернулись. А Надежда Осиповна, тогда еще молодая красавица, была исконфужена и восхищена, и в душе рассердилась на няню, как эта Таня углядела. Она вскочила с кресла и подбежала к отважному путешественнику. Но вместо того, чтобы схватить его на руки, она внезапно присела сама и взяла его за крохотную ручку. «Вот кто переступил через порог нового столетия! Вот кто в нем будет жить!» — воскликнула она со внезапным порывом. И как она была хороша в эту минуту! Каждый раз, вспоминая об этом памятном происшествии, добавлял от себя Сергей Львович, отводя взрослого уже теперь Александра из центра рассказа. Но Пушкин сам так хорошо помнил этот рассказ о себе, помнил и часто задумывался. Так и сейчас он повторил за Аевским, или, вернее, за Орловым, Да, девятнадцатый век не пробежит без происшествий. Сколько осталось до четверти? Всего-то пять лет. И тут были думы опять о себе. Но Александр Николаевич, овладев и вниманием, и открытостью Пушкина, тут ты начинал уже от себя и свое. Он ставил вопросы с такой жестокой ясностью, и так беспощадно и горько тут же их разрешал, что возражать ему, спорить было почти невозможно. Однако ему этого было мало. Он вызывал Пушкина на спор, чтобы в самом молчании собеседника не затаилось чего-либо противного и независимого. И постепенно, под завораживающие звуки мутной воды, бежавшей у их ног, Пушкин опять поддавался этим коварным речам, бледнел, и холодная горечь шевелилась у сердца. Любовь, свободолюбие, народ — все это одно за другим тускнело в душе, подобно тому, как сгущались вокруг дымные сумерки, погашая все краски цветного яркого дня. Для этого демона в образе человека, казалось, ничего уже не было святого, ничего заветного, и он полностью наслаждался сознанием своей власти — Могущество над другой душой, богатой кипучую, буйной молодостью, живое в глубине творческого ее бытия. Здесь надрезать, там хрустнет, и вот разломил, слагая отдельные полумертвые части по собственному образу и подобию. И нервы у Пушкина с его обостренной чувствительностью то напрягались, то спадали и для него состояние это порой походило на длящий соболезненный полуобморок. Александр Николай чувствовал это и почти не скрывал, что кроме сознания и власти есть для него и еще одно наслаждение, той увидимой болью, которую он причинял. Это было подлинно мефистофельское отношение. Пушкина где-то на глубине оно еще и обогащало новым познанием человеческого сердца но этот свой жизненный опыт, пока он еще не полностью осознавал, и оттого глухое томление рождалось в душе. на утро Николай, заметив осунувшееся лицо друга, спрашивал, недоумевая, что это с тобой? За ночь ты похудел. Поздно сидел у подкумка. Так что ж, там испарения, знаешь ли, нехороши. С Александром сидели. Так позволял он себе отвести душу, и подерзить по отношению к своему тезке, уж чересчур на него наседавшему. Александр Николаевич любил поговорить и о поэзии. Он был чужд ее духа, но тонко и едко умел посмеяться над какой-нибудь одной строкой, выхваченной из общего текста. Пушкин это ценил и умел соглашаться, хотя б то была его собственная строка. Но Раевский на этом не останавливался. Разрушая, быть может, действительно хрупкую форму, он попутно мельчил и высмеивал и самую мысль, искавшую своего утверждения. Ломался ли Пушкин под напором Раевского? Подпадал ли под чужую власть? Изменял ли себе? Александр Николаевич был в жизни его едва ли не единственным человеком, из борьбы с которым он выходил по ролу хромым. Но эта же самая борьба и крепила его. Он, как молодое деревцо под бурью, то пригибался, то выпрямлялся, а каждая рана покрывалась рубцом, оставляя для времени, чтобы оно и этот рубец, в конце концов, рассосало. И действительно, Пушкин заметно мужал, но не по типу Раевского, а на свой собственный лад. И, как это в жизни постоянно бывает, что-то происходило не только с одним человеком, но и с другим. Порою бывало даже и так, что Раевский готов был вот-вот отдаться всецело обаянию молодого поэта, и в душе его пробуждались живые движения истинной дружбы. Пусть очень редко, но все же случалось, что внезапно он брал своей большой похолодевшей рукой небольшую горячую руку Пушкина и сжимал ее в искреннем минутном порыве. И до Пушкина это немое признание доходило без слов». Можно даже сказать, что когда по истечении месяца Пушкин перебрался вместе с Раевским на железные воды, и один только Александр Николаевич задержался на горячих водах, заканчивая свое лечение, то как раз и тосковал по-настоящему в этой разлуке Раевской. И не хватало ему не только жестокого своего развлечения, но и чего-то другого, гораздо более человеческого. У Пушкина было все, целый мир в себе и вовне. Александр Жараевский, оставшись один, был предоставлен единственно самому себе. А это, как он с горечью сам про себя осознавал, было очень похоже на пустынную долину, выжженную солнцем. Такова была эта борьба двух людей. Так рождалась их странная, не на один год крепкая и сложная дружба. Пушкин, конечно, не тосковал. Ему не доставал Александра Николаевича, но в то же самое время овладевала ему какая-то легкость, чувство освобождения. С новой силой природа, здесь еще более дикая, опьяняла его в далеких прогулках. Здоровье теперь сильно окрепло, и потребность в движении возросла. На Железную гору еще вовсе недавно не отправлялись иначе, как под охрану казачьего отряда. В густом непроходимом лесу еще и теперь можно было встретить затаившихся горцев. По крайней мере, такие ходили рассказы. Но Пушкин это, пожалуй, только еще больше взманивала «Смотрите, вас хватит, перевяжут веревкой и увезут в далекие горы», — говорила Мария, посмеиваясь. «А немного и взаправду тревожит. Здесь, на Железной горе, они заново стали дружить». «Ну и что же, во-первых, без боя я не намерен сдаваться, а ежели возьмут, я напишу там поэму». «О чем?» «Как я там по вас тосковал». Смуглое лицо Марии краснело, но, преодолевая смущение, все же рисковала она ей подразнить. «Воображаю. Тотчас же, наверное, увлечетесь какой-нибудь хорошенькой черкешенкой И она убегала, оставив насмешника в минутной задумчивости. «О чем?»